С «Господи, помяни убиенных!» Дмитрия Александровича расстреляли на следующий день. Никакого следствия вести не стали, хотя Каплан, друживший с ветеринарами, быстро организовал вскрытие погибших животных и акт об отравлении мужественно представил начальнику лагеря, причем указал виновника, вора-рецидивиста, сводившего счеты со свинарем. своим бывшим дружком. Вся история сразу стала секретом полишинеля. Но нужен был козел отпущения, подходящая жертва, дабы зэки помнили, что не заржавел лагерный топор, всегда занесен над ними. И от свидетельства Каплана попросту отмахнулись. Да занесли ему в послужной список это заступничество. При случае ему припомнятся хлопоты. за контру. Много лет спустя мне пришлось исполнить поручение несчастного воейкова но его дашеньки уже не было в живых, а родственники, которых я разыскал, отнеслись на удивление равнодушно к моему рассказу. Поблагодарили, присовокупив, что они об этом давно знают. Были слухи, да и отсутствие писем, говорила за себя. Не нужна была этим людям память о компрометирующем, плохо кончившем родственнике. Мне же и теперь а тогда тем более представляется чудовищно жестокая и преступной бессудная расправа над веселым, безобидным и вполне невиновным человеком. На перепуте между зверофермой и Кремлем стоял старый скит с деревянной часовней, обращенный в контору лесничества. Там я часто встречал Аполлона Леонидовича Буевского, кадрового военного топографа. Он профессионально и красиво вычерчивал планы лесных кварталов, занимаясь этим, как вероятно, и всем, что ему поручалось выполнять, методически и добросовестно. Холодком веяло от всегда сдержанного и педантично официального, безукоризненно воспитанного Аполлона Леонидовича. Был он высок, худ и подтянут. Правильные черты лица, отлично подстриженная бородка, темная, с небольшой проседью. носила Аполлон Леонидович, как и все лагерники, бушлат, однако перешитый, ладно пригнанный к его сухой фигуре и только подчеркивающий его дореволюционную армейскую выправку. В беличьей огромной шапке, с планшетом через плечо, в больших теплых перчатках, светлой замши и офицерских сапогах он более походил на генштабиста, чем на нашего брата-лагерника. Сблизили нас собачьи дела. Вспомнив, что в родословной одного моего поинтера значился кобель некоего Буевского, я спросил о нем Аполлона Леонидовича. Оказалось, что как раз он и был этим заводчиком. Это сразу растопило лед. Кровные поинтеры были истинным увлечением моего нового знакомца, обладавшего поразительной осведомленностью по этой части. И замелькали имена охотников, судей, даты памятных выставок. вы вскоре нашли и общих знакомых. А дилетантский характер моих познаний в области кровного собаководства дал возможность Буевскому взять на себя роль просветителя. Между нами установились отношения ученика с наставником. Их, правда, отчасти предопределяла и значительная разница в возрасте. Буевский ценил субординацию, и мое почтительное выслушивание его суждений и приговоров на собачьи охотничьей темы было ему по душе. Возражения его раздражали, однако всегдашняя выдержка не изменяла и тут. Он лишь отчетливее произносил слова, да на щеках выступала легкая краска. Так судьба столкнула меня, впервые столь близко, со стопроцентным красным офицером, то есть выученником царских училищ и полковых традиций, перешедшим безоговорочно к большевикам и служившим им преданно.